Глава 32. От волнения я не находила себе места. Не могла дождаться назначенного часа. Я просмотрела раз десять карты, полученные с орбиты, и, когда все разбрелись по своим коморкам, каютам, стала собираться на тайную вылазку в лес. Час тянулся целую вечность. Наконец я, крадучись, пошла к круглому переходу. Было тихо. Казалось, каждый шаг отдается эхом. Сердце стучало, отзываясь на батом в висках. Что будет дальше, когда я встречу Кая? крутилась в голове. Мысль о том, что он мог погибнуть, я гнала прочь. Сзади скользнула тень, донеслись легкие шаги. Я в страхе обернулась. Вадим, черт! выругалась еле слышно. Пошли, сказал он одними губами. Скрипнула переборка грузового отсека. Внутри волнение отступило. Его место заняла решимость. Когда переборка скользнула обратно, Вадим произнес: «Ну что, поищем приключений на своей заднице?» Я улыбнулась. Со снаряжением возились недолго, взяли оружие и биосканер. «Ты же капитану сказал, что не настроил?» — удивилась я. «Ага, сказал!» — хитро ответил геолог. Будем вперед посылать дрон. Если чисто, едем, нет, ждем. Не знаю, как ты, а я не хочу на зверье наткнуться. Я немало удивилась такой предусмотрительности, но промолчала. Мы сели в вездеход, поднялись в ворота, машина тронулась с места. Передние прожектора не горели, и я поняла, что Вадим не включает их специально. Снаружи было невыносимо жарко. Спертый воздух ударил в лицо окружил в открытом кузове вездехода. Я запомнила только вечные дожди и промозглую сырость, а сейчас планету будто подменили. Стоял зной. Хотя лес остался прежним, разве что краски поблёкли, выгорели под солнцем. Кое-где сине зеленые кусты превратились в сухостой. Во мраке ночи тускло светились люминесцентные грибы. Кожастые макушки деревьев съёжились, словно сложенные зонты. Когда станция чуть скрылась в зарослях, Вадим заглушил мотор. В лесу было тихо. Я запустила дрон-разведчик. «Вадим, почему ты мне помогаешь? Простой просьбы явно ведь недостаточно, чтобы ночью без ведома командира шататься по лесу». Геолог хмыкнул. «Недостаточно», — констатировал он. «Я бы ни за что не попал в экспедицию. Тут же все сплошь дважды доктора наук». Он усмехнулся. «Знаешь, для меня это огромный скачок в карьере». Я не перебивала, выжидала. На экран планшета медленно подгружались данные. Вадим вздохнул и продолжил. «Александра Владимировна вызвала меня и спрашивает, хочешь в экспедицию? Я, ясное дело, хочу». Она мне «устрою, только мне нужна услуга за услугу». Ну вот, так и вышло. Я показала ему загрузившуюся карту с биосканера, ничего живого на несколько километров вокруг не было. Нужно постараться максимально разведать территорию, пока полномасштабные работы не начались. Потом будет сложнее, констатировала я, и стала показывать на заготовленной карте, где, по моему мнению, находится десантник. Точно, потом фику лизнешь вот так, задумчиво проговорил Вадим. Ань, ты мне вот что скажи. Если найдешь. «Что делать будешь?» «Не знаю», — подумала я. «Главное — найти живым. А что делать, придумаю». А вслух сказала. «Что делать, я знаю. Сначала надо найти». «Ань, ты не обижайся». Он посмотрел серьезно. «Но я не верю, что здесь можно выжить без техники, провизии и прочего». Тусклый свет монитора освещал лицо геолога. Оно утратило обычную веселость. Взглянув на меня, Вадим опомнился, добавил. «Нет, ты не думай, мне несложно с тобой прокатиться, приглядеть и все такое, просто... Ну, знаешь, в общем, многого я бы не ждал». «Ладно, поехали». Вездеход тронулся, загорелись фары, разрезая темноту яркими лучами. Вадим явно хотел что-то спросить и, наконец, решился. «Чё у вас тут было-то вообще?» Я не знала, как ответить на этот вопрос, поэтому молчала. «Ладно, не хочешь — не говори». Через пару минут геолог задал очередной вопрос. «Какие они вообще, ящерицы?» «Как люди?» Не думая, выпалила я. «Да? А я считал, типа рептилоиды, уродливые такие». «Нет». «А долго вы здесь, ну, как робинзоны?» «Достаточно». «Ясно», — досадливо буркнул Вадим. Свет фар высвечивал то деревья, то кусты. На бездорожье ужасно трясло. От духоты спина покрылась потом. Я расстегнула комбинезон, стянула верхнюю часть, обмотала ее вокруг талии, связав рукава. Геолог скользнул взглядом по моей хлопковой майке. «Жара», — констатировал он. «Угу. А раньше все время шли дожди», — проговорила я, вспомнив только один солнечный. Тот, когда десантник упал с неба. «Ну, судя по всему, сейчас летний сезон». «Если можно так сказать», — прокомментировал Вадим. «Развить большую скорость не получалось. Вездеход еле тащился по лесной чаще. Долгое время мы переговаривались односложно, сверяя координаты, останавливаясь и отправляя в воздух разведчик». Во время очередной остановки Вадим вдруг сказал. «Чёрт! Если б я застрял в одиночку на враждебной планете, то был бы рад любой компании». Он помолчал и добавил так, будто много об этом думал. «Даже чешуйчатой рожи чужого был бы рад». Я оторвалась от планшета, посмотрела на него, не понимая, к чему об этом говорить. «Короче, я тебя не осуждаю. Понимаю даже. Вот что хотел сказать», — произнес геолог. «Что конкретно тебе рассказала моя мать?» — забеспокоилась я. Вадим замялся. Я смотрела на него требовательно. Ну, что пилот погиб, ты осталась одна. Ящерица тоже досталась. Его корабль сел на планете, ну что выживали как могли, вдвоем, получается. Вроде того, что он тебя спас, и тебе, типа, важно выяснить его судьбу. Геолог задумался и, улыбнувшись, добавил: Сказала, что ты отчаянная и упрямая, можешь наворотить дел. А так ведь и не скажешь. В смысле? Ну, тихоня-тихоней. Ань, тебе в шпионке прямая дорога, честное слово. Так как будто ни сном, ни духом. Ну и выглядишь еще так. Как?» — не поняла я. Вадим словно бы засмущался. «Да и как с обложки». Ну и выспрашивала все так ненавязчиво. «Если б я не знал, подумал бы, что ты так интерес проявляешь». Я нахмурилась, а геолог отвел взгляд. «Ладно, поехали». «До корыто под названием «десантник» осталось недолго», — сказал он и повел вездеход вперед. А я припомнила, что Вадим заменил другого геолога, когда подготовка в тренировочном центре уже шла полным ходом. «Спасибо, что помогаешь. Для меня это правда очень важно. Одной было бы тяжело». «Ага, всегда пожалуйста», — в своей манере ответил он. Вездеход подпрыгивал на ухабах. Прожекторы, словно ножи, прорезали ночную тьму. Их яркий свет перебивал деликатное мерцание леса. Ехать становилось все сложнее. Чаще густело. Вадим выкручивал руль, будто заправский гонщик. Постепенно скорость и вовсе упала до минимальной. С каждой минутой в душе нарастал страх. А вдруг Кай погиб? Или, хуже того, я никогда не узнаю, что с ним стало? Приходилось гнать эти мысли. Вскоре чаще немного отступила. Мы выехали к раскуроченному десантнику. В ярком свете двух лучей было видно, как заржавела его поверхность. Только машина остановилась, я в нетерпении спрыгнула на землю и принялась кричать и метаться вокруг. Кай! Кай! Кай! Вадима шалело, наблюдал за мной. Шш, не ори! Вдруг зверье набежит! прикрикнул он. Я осеклась. Достала из вездехода фонарь и принялась методично обшаривать территорию. Ничего. Никаких следов присутствия дракона. Поляна заметно заросла, словно по ней давно никто не ходил. Сине-зелёные кусты, казалось, норовили пролезть даже в люк корабля. Прошедшее время легко читалось на каждом изгибе корпуса десантника. Вадим запустил разведчика в воздух. — Ничего через какое то время констатировал он а я ярко вспомнила как израненная и почти умирающее лежала внутри крошечного судна а кай сидел уле и смотрел в звездное небо он шептал слова на неизвестном мне языке словно молился слезы сами собой покатились по щекам я стерла их и твердо произнесла посмотрю внутри давай послышался ответ вадима В корабле пахло чем-то затхлым. Застоявшийся воздух создавал впечатление безысходности. Было пугающе тихо. Все поверхности покрывал толстый слой пыли. С первых секунд я поняла — внутри очень давно никто не бывал. Вопреки охватившему меня разочарованию, стала водить фонарем по стенам. Круг света выхватывал внутреннее убранство, вызывая во мне болезненные воспоминания. Вдруг яркий луч скользнул почему-то до более знакомому. Я приблизилась, провела пальцами по нацарапанным буквам, почти незаметным под слоем пыли и грязи. Сердце болезненно сжалось. «Живи!» — гласила надпись. «В эту секунду я поняла. Главное, чтобы был жив. Неважно, увидимся ли мы». Ладонь бессильно скользнула по металлической поверхности. Что-то шероховато-острое оказалось под пальцами. Я направила фонарь туда. «В доступном радиусе никого!» — раздался голос Вадима. Он протиснулся внутрь и спросил. «А тут чего?» «Ничего», — грустно ответила я. «Можешь дать мне пару минут? Хочу побыть здесь наедине». «Ладно», — бросил мужчина и исчез за провалом люка. Я наскоро стерла пыль с того места, где только что были мои пальцы. На стальной поверхности выделялись неровные символы. Драконий язык не был мне знаком. Я достала личный коммуникатор, сфотографировала надпись. На секунду внутренности корабля озарила вспышка. Вадим просунул голову в люк, поинтересовался. «Что там у тебя?» «Ничего. Пошли», — деланно равнодушно выдала я, а у самой сердца заходилось от нахлынувших эмоций. «Тут, похоже, давно не было никого живого», констатировал очевидный геолог. «Дальше куда?» «Его корабль должен быть в нескольких километрах, в ущелье». «О! Не видал кораблей ящериц вот так, вживую!» «Вот и посмотришь», — сказала я, а про себя подумала. «Если он там». Путь до вражеского корабля оказался дольше обещанных нескольких километров. Вадим заговорил о возвращении к куполам станции. «Не хочу до самого утра по лесу мотаться», — недовольно высказался он. «Давай завтра продолжим. Тут еще зверье какое-то. Далеко, но все таки Сканер действительно зафиксировал тепловые сигнатуры, но те двигались стороной и на приличном удалении. «Да брось, почти приехали. Немного осталось». «Ань». А если никаких следов не найдем, что тогда? Думать о таком исходе не хотелось. Я пожала плечами. Возьми правее, ближе к руслу. Вадим выкрутил руль. Должно быть, геолог и не хотел найти что-либо. Живой дракон действительно стал бы большой проблемой. Вскоре вездеход остановился. Русло реки пересохло и выглядело теперь словно ущелье, неровной дугой разрезающее лес. По дну его тонкой ниткой пролегал ручей, теряющийся в буйной сине-зелёной растительности. Чужой корабль лежал на дне оврага, теряясь среди кустов и ночной темноты. В памяти всплыли образы, как шла по этому оврагу, как наткнулась на шакалов, как встретила дракона. «Твою ж мать!» — выдохнул Вадим. «Я туда не полезу!» «Тогда здесь жди!» — сказала я, и, перевесившись через сиденье, Стал рыться в сваленных сзади сумках. Не, ну что ты сразу? Ладно, пошли, забормотал геолог. Вадим повесил на плечо винтовку. Вон ту сумку возьми, велел он. Почему это? Сигналки там! Внизу хоть глаз выколи. Я схватила указанную сумку, и мы побрели ко врагу. Туда не спускались, а скорее катились. Крутой склон осыпался комьями сухой земли. Было тихо. И безжизненно. Никаких следов. Я с первого взгляда заметила, как обветшал корабль, покрылся мшистыми зарослями, побурел от влаги и солнца. Вадим шарил вокруг фонарем, а я застыла, боясь увидеть последнее доказательство того, что Кай погиб. «Ань, ну ты чего? Внутрь полезешь?» оборвал мое оцепенение геолог. «Да, полезу». «Давай еще раз разведчика запустим?» «Запустим, когда назад пойдем. Тебя подсадить, что ли?» «Не надо». Я подтянулась и влезла внутрь, включила фонарь. От воспоминаний стало невыносимо больно. Кай предстал перед глазами, словно живой. В воображении я ясно увидела, как он, мокрый с головы до ног, после встречи с речной тварью, сбрасывает одежду, смотрит пронзительно и сердито. Вадим залез следом. ни хрена себе!» — присвистнул он и стал осматриваться. Внутри явственно присутствовали следы затопления. Некоторые поверхности захватила плесень. Больше всего меня поразило полное отсутствие признаков жизни. Похоже, Кай не был здесь очень давно. «Твою ж мать! Что тут случилось-то?» — продолжал поражаться Вадим. «Корабль затопило». Спокойно ответила я. «Был сезон дождей, а враг, в котором мы сейчас, заполнился водой». «Обалдеть!» Геолог светил фонарем во все стороны. От мельтешения луча света закружилась голова. Я прошла к панели управления. В этой части корабля все было выворочено, словно дикий зверь в ярости крушил попавшиеся на глаза. «Странно», — подумала я. Когда мы оставляли корабль? Панель была цела. Ого, а с панелью что? удивился Вадим и полез под нее, осматривая оголенные внутренности приборов. Не знаю, задумчиво проговорила я. Когда видела корабль в последний раз? Приборы были целы. Мужчина уселся на колени и стал вдумчиво оглядывать торчащие провода и оголившиеся устройства блока управления. Понимаешь что-нибудь? Спросила я с надеждой. Не, так сходу, ни черта не разобрать. Эту хрень бы и Петру показать. Покажем, подумала про себя. Впереди долгие месяцы. А вслух пробубнила. Ага. Вадим довольно долго возился, а после предположил: Может, твой дракон это ну, мастерил что-то? Смотри, вот тут как будто блок питания должен быть, ну, по логике. А его типа сняли. Хотя хрен разберешь как у них тут все ого а это что? геолог вытащил из кармана мини отвертку и принялся расковыривать нечто мне непонятное с собой возьму пояснил он а как объяснишь находку <къех> так я сразу показывать не буду а потом все равно эту жестянку обследовать будем я пожала плечами по правде говоря мне было плевать вадим как думаешь Что он мог ремонтировать?» «Фиг знает». Он пожал плечами. «Ань, давай возвращаться. Я планировал хотя бы пару часов поспать». Я почувствовала, как подступил к горлу, и глаза стали влажными. «Нет тут никого», — не глядя на меня, произнес Вадим. «Нужно до реки проехать. Там берега смотреть, заспорила я. Мужчина взглянул на меня сочувственно и твердо сказал. «Аня, кроме нас здесь никого нет». «Мы этого не знаем. Планета огромная. А мы только пару десятков километров проехали. Да и то в одну сторону», — упрямо проговорила я, чувствуя, как катится слеза по щеке. Вадим помедлил, прежде чем ответить. «Ну, на планете нет разумной жизни, это точно. Одного дракона найти, ну, не знаю». Если живой и в этом поясе найдется, в других случаях нет. В каких других? С нотками истерики уточнила я и добавила задумчиво, никому конкретно не обращаясь. Он бы не стал уходить от корабля. Никто бы не стал. Это верно, вздохнул Вадим. Мы помолчали. Ладно. Давай завтра проедем дальше, чтобы ты успокоилась. Хорошо, согласилась я. Хотя мне хотелось кричать и реветь, ехать немедленно. Спасибо, Вадим, что помогаешь. Умом понимала, до рассвета нужно вернуться. Ань, все таки я не понимаю. Ну, понимаю отчасти. Все же, почему для тебя это так важно? Я вздохнула, посмотрела на геолога и проговорила. Он спасал меня раз за разом. Я бы здесь не выжила. «Была бы мертва, понимаешь?» «Вот этого и не понимаю. Я считал, что ящерица. Ну, знаешь, почему спасал, а не убил?» «Не знаю», — ответила я, думая о том, что тысячи раз задавала себе тот же вопрос. Потом добавила. «Может, боялся одиночества или просто пожалел?» «А какие они вообще?» «Разные, как и люди». Вадим хмыкнул. «Ладно, поехали», — сказал он. «Надо еще разведчик подальше запустить», — напомнила я. У люка он остановился и выргался. «Что?» — я поспешила к нему. Поодаль во враге скользили знакомые тени. Взъерошенная темно-зеленая шерсть, костный гребень вдоль спины. В первую секунду я испытала иррациональную радость от вида до боли знакомых тварей. Показалось, будто сейчас не весь откуда выскочит дракон в жутком черном одеянии и с оружием в руках. Сердце затрепетало. Но то было лишь обманом воображения. Шакалы медленно приближались. Их было трое. Зверя смыкали полукольцо вокруг корабля. Вадим еще раз смачно выргался. — Откуда они нарисовались? — возмутился он. — Ну и абразины, Волки, что ли? Или собаки? Что бы их, черти, драли?» «Ничего не изменилось», — подумала я. «И такая обида взяла, что планета живет своей жизнью, а моего дракона словно след простыл». «Они огня боятся», — бросила Вадиму, схватила сумку, достала сигнальную шашку. Геолог взял винтовку. Я запалила сигналку, швырнула одной из тварей под нос и тут же спрыгнула с люка, держа в руках вторую шашку. «Куда?» — заорал Вадим. Твари бросились в рассыпную от горящего, чадящего дымом факела, но уходить совсем не торопились. Я не понимала, что собираюсь делать, будто дурь ударила в голову. До смерти хотелось отвести душу, выместить на ком-то невыносимую боль. Хлопок. Вадим выстрелил. Я не видела, достигла ли пуля своей цели. Побежала на ближайшего шакала, на ходу зажигая сигнальную шашку. Зверь замешкался на секунду, а потом бросился. Я выставила перед собой пылающий огонь. Ладонь жгло. Ослепленный шакал навалился сверху лохматой тушей. За мгновение до того, как его зубы сомкнулись на моем предплечье, я ткнула куда-то в зеленую шерсть горящий факел. Тварь заскулила. Противно пахло паленым. Раздался хлопок, еще хлопок. Шакал дернулся, ослабил хватку а после пустился на утёк. «Что ты, твою мать, творишь!» — кричал Вадим. Я огляделась. Геолог стоял у корабля, взъерошенный и ошалелый. Вдалеке лежал на боку шакал. Видно, пытался уйти, да не успел. Других тварей как ветром сдуло. На земле тлел сигнальный факел. Второй валялся рядом, шипя и испуская искры. Мышцы болели, локоть саднила. В голове стоял шум, и вместе с тем было удивительно легко. Вадим смотрел на меня, как на припадочную. Мне вдруг стало стыдно за безрассудную выходку. Что это было? поинтересовался он не то зло, не то удивленно. Прости, извини, нашло что-то, стала оправдываться я. Они же огромные, эти твари, Ань, сдурела совсем. Да нет, эти не крупные, это же шакалы. Выпалила, не подумав, увидела выражение лица геолога и осеклась. «Некрупные?» — недоумённо переспросил он и, помолчав, велел. «Иди к вездеходу! Откуда ты взялась-то такая?» Подниматься по склону было сложно. Обожженная кисть горела огнем, соднила спину, болело раненое предплечье. Навалилась слабость и оцепенение. «Я боялась думать о Кае». Страшилась, что вернется чувство беспомощности и тоски. У вездехода Вадим спросил. «Поранилась?» «Нет, царапины, ерунда». «Дай посмотрю». Недовольно потребовал он. Я показала руку. Геолог нахмурился. «Ты левша?» «Нет». «Тогда не ерунда. Что на тебя нашло? Совсем звезданулась?» Вадим осмотрел придирчиво мою перепачканную майку и спину. «Что-то я уже не хочу никуда с тобой ехать», — сказал он. Тут я вспылила. «Ну а что было делать? Ждать, пока сами уйдут?» «Да, как вариант». «Не, эти не уйдут. Будут выжидать. Поверь, я этих тварей знаю». Вадим посмотрел долгим внимательным взглядом, сел за руль. Когда я устроилась рядом, он спросил. «Тяжело здесь было?» «Угу. А оружие?» На десантниках вроде есть. Вездеход тронулся с места. Да, два комплекта. Одно ружье вот здесь утонуло, когда овраг затопило. Второе на десантнике осталось. Потом, кстати, выручила меня. Я усмехнулась воспоминанием. Да, — протянул Вадим. — Если не хочешь со мной, завтра одна поеду. Только держи язык за зубами. Я вообще-то не из болтливых обиделся геолог. «Поеду, куда я денусь?»